Реклама, например, оказывает зомбирующее воздействие, пользуясь тем, что люди большую часть времени проводят в полуосознанном состоянии. Осознанность как четкое восприятие окружающей действительности проявляется только иногда, когда обстоятельства подбрасывают в кровь адреналин. Поэтому так сложно сделать такую простую вещь, проснуться во сне и сказать себе Э, ребятки, хватит меня дурачить Это всего лишь сон А поскольку это мой сон То здесь хозяин я, а не вы Осознанность помогает также вытащить из подсознания интуитивную информацию Это можно сделать, если ловить себя на мысли А почему мне вдруг захотелось это сделать? Голос души звучит тихонько Его еле слышно Разум в ответ орёт, замолчи, я сам знаю, чего хочу и что мне делать Надо выработать у себя привычку постоянно прислушиваться к шелесту утренних звёзд Помните каждую минуту, что вам нужно помнить, спите вы или нет Внешнее намерение — это и контроль, и одновременно отказ от контроля Воля действовать и отказ от силового давления. Решимость иметь и отказ от стремления добиваться. Для разума это нечто новое и непривычное. Человек привык всего добиваться внутренним намерением. Как же добиться баланса и совместить решимость иметь с отказом от прямого воздействия? Необходимо соблюдать равновесие намерения. Это означает «хотеть, не желая», «заботиться, не беспокоясь», «стремиться, не увлекаясь», «действовать, не настаивая». Формулировка «если очень хочешь, обязательно добьешься» будет работать совсем наоборот в случае, если хочется, просто панически, и предпринимаются судорожные попытки получить желаемое. Паника здесь возникает из-за того, что нет твердой веры в то, что желание исполнится Сравните две позиции Первое. Я очень хочу этого добиться Для меня это вопрос жизни и смерти Для меня это крайне важно Я во что бы то ни стало должен это получить Я приложу для этого все усилия Вторая Ну ладно, я решил для себя, что я это получу Ведь я хочу этого «Так в чем же дело?» «У меня это будет, и точка». Желание еще тем отличается от намерения, что не исключает вероятность неисполнения. Если мы чего-то желаем, и это трудно получить, тогда хочется еще больше. Намерение не верит и не желает, а просто действует. Намерение предполагает, что все уже решено, я просто решил, что так будет. Это уже почти свершившийся факт. Это спокойное сознание того, что будет так, как я решил. Секрет исполнения желания состоит в том, что от желания нужно отказаться, а взамен взять намерение, то есть решимость иметь и действовать. Внешнее намерение указывает на возможность реализации мысленных установок Точно так же сила тяжести указывает на возможность упасть с крыши дома Если внутреннее намерение – это решимость действовать То внешнее – это скорее решимость иметь У вас есть решимость упасть – разбегайтесь и падайте У вас есть решимость оказаться на земле – отпустите свою хватку и отдайте себя силе тяжести